Такси раздвинулись, и она вывела машину на проезжую часть улицы. Питер искоса наблюдал за ней. Юная горячность в движениях, гибкие руки, тонкая талия под легким платьем. Чтобы скорее справиться с собой, он напомнил себе, что до сих пор во всех увлечениях он терял голову и всякое благоразумие. Маша, оторвав взгляд от дороги, поглядела на него. «О чем ты сейчас думал?» «Об истории», — солгал он. «С чего мы начнем?» «С кладбища Святого Луи. Ты там бывал?» Питер покачал головой. «Кладбище я все как-то откладывал на потом. Здесь они заслуживают внимания. Они скоро приехали. Маша оставила машину возле южного входа. Они перешли бульвар и приблизились к воротам. «История начинается прямо тут», — сказала Маша, беря Питера под руку. В начале 18 века, когда французы основали Нью-Орлеан, здесь кругом были болоты. Если бы не дамбы, которые задерживают речную воду, здесь и сейчас бы были болоты. Я знаю, что у нас очень сыро. Нам в отеле приходится круглые сутки откачивать сточные воды из подвалов, чтобы в городскую канализацию они шли под давлением. А раньше было еще хуже. Даже в сухих местах вода стояла всего в метре от поверхности. Когда выкапывали могилу, она тотчас наполнялась водой. Могильщикам приходилось вставать на гробы, чтобы они не всплывали. Иногда в гробах просверливали дырки, чтобы они лучше тонули. Прямо как в фильме ужасов. В некоторых книгах написано, что порой даже питьевая вода пахла трупами. Она сморщилась от отвращения. В конце концов вышел закон, запрещавший хоронить в земле. Они шли по дорожке между странного вида могилами. Питер в жизни не видал такого кладбища. Маша повела рукой по сторонам. Вот что стали делать после того, как вышел этот закон. Мы называем эти кладбища городами мертвых. Действительно похоже, подумал он, могилы в виде миниатюрных домов, кирпичных или оштукатуренных, с балконами и колоннадой, Домики были многоэтажные. Единственное, что необычно это отсутствие окон, но зато на всех этажах дверки. Указав на одну из них, он сказал, «Как двери в квартиры». Это и есть квартиры, и большинство сдаются на короткий срок. Он недоуменно поглядел на неё «Гробница имеет отделение», — объяснила Маша. «Обычно в семейной гробнице два-три отделения, иногда больше. У каждого отделения своя дверка». За два дня до похорон открывает одну из дверей, вытаскивает гроб, и то, что в нем есть, вытряхивают в подвал через специальный мусоропровод. Старый гроб сжигают, а на его место ставят новый. Через год все сначала. Всего год? Сзади послышался голос. А на что больше ты Бывает другой раз и полтора года стоит, ежели следующий замешкался. то-то -то уж тараканом поживы. Они обернулись, на них весело глядел пожилой толстяк в замазанном комбинезоне. Сняв ветхую соломенную шляпу, он вытер высину красным носовым платком. «Парит, а? Там-то попрохладнее!» Он небрежно похлопал по гробнице. «По мне уж лучше жара», — сказал Питер. Толстяк хмыкнул. «Придет и ваше время, все одно». «Здравствуйте, мисс Прискотт!» «Добрый день, мистер Коллади», — сказала Маша. «Это мистер Магдермотт». Могильщик благожелательно кивнул. «Пришли взглянуть на семейный особнячок?» «Да, вроде того», — сказала Маша. «Тогда вам сюда». Обернувшись, он добавил через плечо. «Мы его недельки-две так вычистили. Любо-дорого поглядеть». Они пошли узкими игрушечными улочками, Проводник указал на дымившийся поодаль костер. Сжигаем понемножку. Питер увидел сквозь дым угол гроба. Особняк Прискотов был выкрашен белой краской и выглядел намного лучше других гробниц. На потертых гранитных табличках было много имен. У нас фамилия Древняя, сказала Маша. Там в подвале должно быть уже тесно. Солнце весело освещало могилу. «Красавчик, а?» — сказал могильщик. Он любовался особнячком, склонив голову на бок. Потом указал на дверку в верхнем ряду. «Следующий раз вот эту будем вскрывать».